День выдался ясный, жаркий. Марта сидела в беседке. Она вязала чулок. Мысли ее были смутны и набожны. Сначала она думала о грехах, потом направила мысли свои к более приятному и стала размышлять о добродетелях. Думы ее начали обволакиваться дремою и стали образны, и по мере того, как уничтожалась их выражаемая словами вразумительность, увеличивалась ясность их мечтательных очертаний. Добродетели предстали перед нею как большие красивые куклы в белых платьях, сияющие, благоуханные, Они обещали ей награды, в руках их звенели ключи, на головах развивались венчальные покрывала. Между ними одна была странная и не похожая на других. Она ничего не обещала, но глядела укоризненно, и губы ее двигались с беззвучную угрозою. Казалось, что если она скажет слово, то станет страшно, Марта догадалась, что это совесть. Она была вся в черном, эта странная, жуткая посетительница, с черными глазами, с черными волосами, и вот она заговорила о чем-то, быстро, часто, отчетливо. Она стала совсем похожа на вершину. Марта встрепенулась, Ответила что-то на ее вопрос, ответила почти бессознательно, и опять дрема одолела Марту. Совесть ли, вершина ли сидела против нее и говорила что-то скоро и отчетливо, но непонятно, и курила чем-то чужепохучим, решительная, тихая, требующая, чтобы все было, как она хочет». Марта хотела посмотреть прямо в глаза этой докучной посетительнице, но почему-то не могла. Та странно улыбалась, ворчала, и глаза ее убегали куда-то и останавливались на далеких, неведомых предметах, на которые Марте страшно было глядеть. «Громкий разговор!» — разбудил Марту. В беседке стоял Передонов — И громко говорил, здороваясь свершенную. Марта испуганно озиралась. Сердце у нее стучало, а глаза еще слепались, и мысли еще путались. Где же совесть? Или ее и не было, и не следовало ей здесь быть? — А вы дрыхнули тут, — сказал ей Передонов. — Храпели во все носовые завертки. Теперь вы со сна. Марта не поняла его каламбура, но улыбалась, догадываясь по улыбке вершиной, что говорится что-то, что надо принимать за смешное. «Вас бы надо Софьей назвать!» — продолжал Передонов. «Почему же?» — спросила Марта. «А потому что вы Соня, а не Марта!» Передонов сел на скамейку рядом с Мартой и сказал, «А у меня новость очень важная!» «Какая же у вас новость? Поделитесь с нами», — сказала Вершина. И Марта тотчас позавидовала ей, что она таким большим количеством слов сумела выразить простой вопрос. «Какая новость?» «Угадайте!» — угрюмо торжественно сказал Передонов. «Где же мне угадать, какая у вас новость?» — ответила Вершина. «Вы так скажите, вот мы и будем знать вашу новость».